Глава 4 Два отряда парламентеров. Как ни странно, но спал я в эту ночь достаточно хорошо, только вот сны видел дурные. Например, про небо над сараями Дари, где я очнулся в свободном падении. Пришлось еще раз пережить эти неприятные моменты с потерей ориентации в пространстве и последующим приземлением куром. Еще нам с Лериком крупно повезло. Ночь выдалась на удивление теплая, и наш сон не пострадал из-за холода. На самом деле это настоящая удача, ведь замерзнуть без костра мы имели все шансы. Но звезды сложились в нашу пользу, такой напасти не случилось. Проснувшись окончательно, я осторожно пошарил руками по нашей постели из грубой мешковины и не обнаружил рядом Лерика. Резко открыл глаза и поднялся на локтях. Осмотрелся, щурясь от лучей раннего солнца, что уже взошло над рекой с противоположного берега реки. Ну что ж, там восток, что подтверждается моими вечерними размышлениями по географической теме. но не может же светило появляться не на востоке. Или может? Сейчас я ни в чем не уверен. Я уже подумал, что ты до обеда сегодня просыпаться не намереваешься. из за спины раздался голос лирика с нотками укора. Как видишь, подозрение твою не сбылось. Я тут же обернулся и посмотрел на нее, оценивая состояние подруги. Как ты? Саня, я не хочу показаться капризной, но есть очень хочется. Она присела рядом и принялась массировать свои колени. Я вставать, кстати, уже могу и ходить немного начала. Ответила она на мое вопросительное выражение, правильно её поняв. Но «Ну, не быстро. Болят ноги еще, а искрящейся микстуры от Дарьи больше нет. Лер, а сильно ноги болят? Уточнил я, поднимаясь во весь рост и потянулся, разгоняя кровь. «Ты так спрашиваешь, как будто сможешь повлиять на это», — верно подметила подруга. «Э, ну да, тут ты зришь прямо в корень», — согласился я с замечанием. «Повлиять я не смогу, просто нужно определиться кое с чем». «Да, так определяйся, с чем?» — Лерка озадачилась. «Мне волокушу назад собирать или нет?» Девушка задумалась, оценивая свои шансы на дальний переход до города, который Дарья называла «вольным». «Да терпимо, Сань, пока что терпимо. Думаю, что справлюсь уж как-нибудь», ответила Валерия неуверенно и расплывчато, при этом продолжая массировать пострадавшие суставы. «Съеду это что? Проверять улов когда будешь?» напомнила насущным подруга и выразительно указала в сторону яму дальнего берега. «Могу помощь оказать посильную». Я усмехнулся про себя, найдя забавным то, что Лерик не видит ситуацию в целом. Относительно улова, естественно. «Не нужно, я сам все сделаю. Пришлось ограничить ее рвение». Эх, Лерик!» Надеюсь, что суши ты любишь. Я намекнул на проблемы с костром и зашагал к берегу. Ладно, я быстренько умоюсь, рыбой займусь, ловушку проверю. А при чем тут суши? Лерка запоздала, среагировала. Хотя бы при том, что сырая рыба только в суши бывает, крикнул я, не оборачиваясь, и вошёл по колену в воду. Лер, у нас некоторые проблемы с огнём, на что я тебе толстый намекаю, так что так что нам остается только суши и те без риса. Это если рыба в западню попала, добавил я и шумно окатил голову прохладной водой. Об этом я как-то не подумал, Сань, донеслись до меня нотки разочарования. Вот я балбесина слепая. Лерик, ты главное не отчаивайся, не наговаривай лишнего на себя. Все с тобой нормально, как и со мной, просто мы перенервничали. Выдал я бодро. Да и вдруг нет ловушки ничего, а мужа и губы скатали. Не, да. ты так и правда думаешь я про нервы? Уточнила она столикой недоверия. Только так и думаю, заявил я тоном, исключающим иные варианты. Я добросовестно умылся, обретя бодрость тела и духа, занялся инспекцией рыбной ловушки. Подошел я к яме очень тихо, стараясь не спугнуть рыбу, и сразу перекрыл горловину канавки приготовленным булыжником. Задумался и загадал желание булови, вспомнив и присказку о везении новичкам в любом деле, но еще и легкий мандраж испытываю. Однако сколько ни откладывая, момент истины наступит. Посему я решительно убрал ветки, закрывающие ловушку, и ахнул. Сердце забилось от радости первой победы. Сработала хитрость. В яме я наблюдаю несколько рыб величиной с ладонь, и пяток особенно крупных экземпляров. Причем это точно не карп, но некая схожесть угадывается. Отличия в цвете чешуи меня смутили. Она желтовато-коричневая, а на солнце выглядит золотистой. Сазан? Вполне возможно. Думать над этой породой я счел неважным и занялся выужением добычи из ямы. Потратил минут 15, может чуть больше, а когда закончил, то нанизал улов на прутик, пропустив его через жабры. Такой вот незамысловатый кукан у меня получился. Закончив с этим, я снова открыл вход в западню и прикрыл ее сверху ветвями. Если останемся тут еще на какое-то время, то я углублю и расширю западню. Наполнившись гордостью за себя и свою смекалку, я развернулся в сторону Валерии, подняв добычу над головой. Не уверен, что она видела со своего места количество и размеры, выбрасываемой из ямы рыбы. А даже если и видела, то с такого расстояния подруга едва могла спокойно оценить мой успех. Посему я решился на более наглядную демонстрацию победы. Так сказать, вот я какой. Однако, посмотрев в сторону нашего местечка под березками, я испытал шок. Напротив сидящего валери с коня уже спешился господин, и они о чем-то беседуют. Господина сопровождают конные солдаты, одетые в нарядные мундиры. Высокие головные уборы, что называется киверами, украшенные перьями и позолотой. Я проходил ему Бородино еще в школе, поэтому некоторые названия вспомнил оттуда. Однако эта форма у солдат явно современнее, чем у героев Лермонтова. Мне так показалось. Моментально забыв про понты со своими успехами, я бросился к лерику, так и сидящую, разобранной волокушей, смотрящую на собеседника, не похожего на военного. И как я умудрился проморгать их появление? Торопился я так, что улов не бросил, думая о том, что нужно показать уверенность в себе и постараться избежать как можно большего числа вопросов. А лучше вовсе свести их к минимуму. Ведь вполне вероятно, что наши ответы будут далеки от здешних реалий, а это грозит непредсказуемыми последствиями. Дарья предельно четко нам намекнула на крайне отрицательное отношение к чужакам основного числа местных. «Вот и молодой господин, пожаловали, да с уловом. Джентльмен в дорогой одежде встретил меня довольно-таки дружелюбно. «Ой, да, знатно, знатно. Город, знаете ли, — Валерий продолжил прерванный разговор. — Суета вся эта так надоела!» Она всплеснула руками. «Вот и приходится в лес бежать от неё на природу. А тут увлеклись и забрели дальше обычного, — добавила она сокрушён и выразительно глянула на меня». Подруга незаметно мне подмигнула, намекая на какой-то спектакль для нечаянных гостей. «Ну, — он покачал головой, — вы совсем немного не дошли до владения княжечья Праксиных. Наверняка вы сами слышали про нравы тамошние. А в этом, — он обвел рукой полукруг, — в Триозерном долу спокойно все. Да чего я вам говорю, — он махнул рукой, — вы тут сами ночевали уже знаете. Да-с, а вот рыбка славная, я еще раз это подтверждаю». Джентльмен опять смерил улов завистливым взглядом, что не ускользнул от меня, несмотря на его старания такового вида не показывать. Я покосился на улов. «И что не так с этой рыбой?» «Александр!» — наигранно обратилась ко мне Лерка, подчеркнув «э» в окончании. «Помоги мне затянуть корсет, пожалуйста». Я только после этой просьбы обратил внимание на её преображение, связанное с переодеванием. Господин в дорогом плаще и фраке смущенно отвернулся, и его, примеру, последовали сопровождающие солдаты. «Что же, воспитанные джентльмены это радуют?» «Да-да, конечно, Валерий». Я бросил рыбу зашел зашёл за спину подруги, где сразу начал копаться завязками. «Так не туго?» — проявил я заботу, гадая о том, кем же она меня представила этому господину. «Ну что ты, братик?» — внесла Лерка ясность в мой статус. «Кстати, тебе тоже нужно будет переодеться, а то как-то не очень удобно перед господами в простецком-то». «Конечно!» — спешно отреагировал я, потихоньку вникая и включаясь в игру. «Тем более, что я уже порыбачил. Я сходу родил рабочую версию своего деревенского прикида. Вот только закончу с твоим корсетом и отойду поодаль, а уж там и переоденусь». Тут дело с завязками на платье пошло быстрее. И я очень скоро закончил свою возню со шнуровкой. Лерка подала мне костюм, и я отправился к лесу, а точнее за кустарник перед ельником. Переоделся без особых приключений, разве что с брючками повозился. Куда и зачем лямки девать вспоминать пришлось. Ах, где ты, всезнающая Википедия? Но на ум пришла одна картинка из пояснялки к поэме, где аналогичные лямки проходят рядом с клобуком по подошве ботинок. Да и по логике так выходит. А еще я прикололся над воротом рубашки. Он просто создан из нескольких слоёв кружевного материала и начало берёт почти от пупка. Выше, конечно же, но по ощущениям именно так. Зато когда я надел жилетку, то оценил получившийся вид. Неплохо. Переоделся, ворча на переизбыток пуговиц и переобулся, а выйдя из-за кустов, я опять испытал шок. Гостей прибыло. Я опять побежал назад, к лерику, где очередной всадник уже спешивался с коня под наблюдением солдат своего и чужого охранения. Теперь вокруг сидящей лерки... Десяток военных и два джентльмена. Не, ни разу не так. Это я начал осознавать по мере своего приближения. Военные определенно да, но вот джентльмены далеко не все. Я вижу даму, и снова нет. Оказывается, я вижу сразу несколько дам. Одеты леди в обмундировании очень похожи на то, в которое одеты первые прибывшие солдаты. Однако основное отличие есть в преобладающих цветах и оттенках. У первых я вижу явное преобладание синего, а у дам вкус предрасположен к красному. Не ускользнуло от меня и то, как эти две группы осматривают друг друга. Антипатия – это очень мягко сказано по отношению к их выражениям на суровых лицах. Во главе женского отряда прибыла девушка, или очень молодая женщина. Серьезная такая в раритетном платье для верховой езды из пары деталек, присутствующих и у господина. У них у каждого есть трости и парики. Еще название у них прикольное такое, я и вспомнил. Это «Алонж». Похоже, что эти атрибуты относятся к чему-то из статусных вещей, положенных для обязательного ношения в определенных случаях. «Ну надо же! Графиня Франциска Лефорт, собственной персоной!» сделанным удивлением и сарказмом выразился джентльмен. «Приветствую вас, ваше сиятельство!» Проговаривая это, он снял шляпу с полями, свернутыми треуголкой, и сделал легкий поклон. «Какими судьбами вы в этих краях?» Он приплюсовал еще и хмылочку. «То, что они знакомы, я даже не ставлю под сомнение, но взаимные неприязни от них так и прет. Фонтонируют? Эта парочка даже не маскирует её особо, как и их бойцы охранения. Девушка сняла перчатку и смахнула ей дорожную пыль с длинной юбки своего дорогого костюма. Такие женские наряды для верховой езды у нас называли амазонками. Движения её произвели на меня впечатление своей аристократической элегантностью. Блин, да я словно игровое кино смотрю. «Хм, Никита Стрешнев, граф!» Франциско улыбнул с краешками тонких губ, в точности копируя эмоции собеседника. «Никита Тихонович, я адресую к вам тот же самый вопрос. Что вы тут делаете, ваше сиятельство?» Неожиданно для нас лериком и предсказуемо для солдат личного охранения, граф скривил губы и развел руки в стороны, изображая такой вот пантомимой бурю своего непонимания, смешанного с иронией. На свой жест он тут же получил ответный реверанс со стороны графини, выражающий аналогичные эмоции. Да они просто несказанно рады видеть друг дружку, естественно, что в кавычках. Именно такие мысли вихрем пронеслись в наших с лериком головах. А вот то, что мы обрели способность чувствовать друг друга, нас даже не удивило. Мы оба восприняли это как само собой разумеющееся. Странно, но факт остается фактом. Тем временем беседа друзей продолжилась, а мы сосредоточили внимание на ней, стараясь не упустить те возможные крохи информации о новых реалиях нашего положения, которые могут промелькнуть в речах странных господ. Хм... «Я вижу, вы сегодня охочи до светской беседы», — подметила девушка. «И мне интересно, с каких таких пор уважаемый граф стал желанным собеседником для непреклонных дев книжной калиты?» Говоря это, графиня пару раз перекинула трость из руки в руку. «Или мы вдруг стали добрыми друзьями?» Франциска встала в полоборота графу, выражая вызов своей позы и интонации. «Может, вашим ученикам недостаточно проигрыша на турнире магических школ в Вольном Граде, и вы хотите оспорить сей факт?» «А может, вы решили сами поучаствовать в состязаниях вместо своих мальчишек?» Реагируя на резкие слова молодой графини, её собеседник сверкнул глазами, хотя изо всех сил старался сдержать свои эмоции. Однако не только это выдало его состояние, а ещё и напряжённые мышцы на скулах. «Смею напомнить уважаемой графине», — Стрешнев поклонился, соблюдая этикет, хотя и заметил, что он сделал это через силу. «Смею вам заметить, сударыня, что речь идёт об ученических забавах, и не более того», — он ухмыльнулся. «Что могут обучающиеся отпрыски?» Он глянул на даму многозначительно, гордо подняв подбородок. «Хе, разве что показывать фокусы. Однако я благодарен вам за это напоминание и сделаю вам ответный жест любезности, сказав о той мизерной разнице по очкам между нашими школами». Граф еще раз поклонился и ненавязчиво продемонстрировал воинственным девушкам и госпоже свою трость. Графиня Франциска скривила губы, не маскируясь, в отличие от собеседника. Она обвела солдат графа презрительным взглядом, который просто кричал о ее истинном отношении к этим людям. Причем не только как к представителям соперничающей школы, ну или кто тут с кем соперничает в этом мире, ну и как к мужчинам вообще. Я слегка коснулся Валерии, привлекая ее внимание. Хренаси, Лерик, прикинь, как тут все сложно!» Естественно, что выразился я ментально, сохраняя безмятежность на своем лице. «Я смотрю, у вас появился еще один новый синий топаз в рукояти». Франциска указала легким кивком на трость графа. «Интересно, за какие такие заслуги великий князь Карамзин даровал камень удивительной чистоты уважаемому графу?» «Ах да!» — она поднесла указательный палец к подбородку и нахмурилась, играя на публику и пародируя работу мысли. «Вы же его верный поверенный. А может, это очередной незаслуженный подарочек своему любимчику?» — продолжил язвить графиня. «Кто и где зарядил его магией, если он вообще заряжен, а не представлен красивой безделушкой для рукояти боевой трости?» способна лишь тешить самолюбие владельца и превозносить его в чужих глазах. Закончив говорить, воинственная девушка подошла к своему скокуну и потрепала его гриву. Затем она развернулась ко всем и бросила самодовольный взгляд на своих воительниц, которые спешно поддержали грозную госпожу одобрительными выражениями на лицах и еле уловимыми жестами. Да, Лерка многозначительно взглянула на меня, и в уме моментально возникла ее мысль относительно жестокости женщин. Ну да, так-то я с ней полностью согласен. Ведь иной раз прекрасное создание способно одним только взглядом или словом унизить любого мужика, даже самого сильного как телом, так и духом. Но могут и вселить в него непревзойденное мужество, что тоже верно. Э, -э граф с трудом, но сохранил самообладание, перенеся колкость графини. Ну, суданя, а у вас появился новый локон на переке, как я посмотрю, парировал Стрешнев, как можно не Позвольте поинтересоваться, а за что, за какие заслуги перед своей госпожой? Может, за вовремя вынесен ночной горшок?» После этого замечания его бойцы хохотнули, деланно прикрывшись ладонями кулаками или попросту отвернувшись. Ухмылкие самодовольные выражения на лицах воительниц моментально сменились неприкрытым гневом разъярённых тигриц. Некоторые даже оскалились и потянулись к оружию. Точнее, они демонстративно положили ладони на рукояти шпаг с изысканными в отделке гардами, висящими на поясах абсолютно у всех членов обоих отрядов. «Сударь!» «Вы также острый на язык, как и владеете магией?» — графиня созрела до ответной реплики. «Или ваша трость способна только в решении бытовых нужд ниже пояса, о которых не принято говорить в обществе достойных людей?» Графиня сверкнула глазами в сторону всех мужчин. «Я охотно сражусь с вами, как и подобает, после подобных заявлений, но чуть позднее, при других обстоятельствах. Мне необходимо срочно доставить в городской замок депешу от ее светлости», — проскрежетала зубами девушка. Графиня Франциска остановила своих воителей с ладонью в тот самый момент, когда отточенная сталь тонких клинков начала покидать их ножны. «Вы не поверите, сударня, но у меня аналогичное задание от его светлости», проговорил граф Стрешнев, копируя останавливающий жест графини, но в отношении уже своих людей. «В остальном же...» Он не спеша надел свою треуголку и коснулся двумя пальцами правой руки. «В остальном, я полностью принимаю и поддерживаю ваше предложение», Вильможа сделал резкий рывок. После этих слов и сопутствующих настроениям жестов Стрешнев резко развернулся, сделал шаг и лихо вскочил в седло. Сразу, буквально с места, пустил своего коня в галоп и помчался на холм, в сторону вольного города. Ну, это если следовать схеме, что нам с лериком Дарья рисовала. За ним поскакали его люди. Красиво! «Постарайтесь не падать спиной на кинжалы в вольном граде!» — крикнула им след графиня Франциска. «Такое частенько случается, особенно в позднее время». «Иван того же сударня. Прокричал в ответ Стрешнев, каким-то чудом услышавший ее голос стуки копыт. «И с нетерпением жду встречи для поединка!» Группа всадников преодолела подъем и вскоре скрылась за ним, оставив после себя лишь пыль, поднятую с земли копытами лошадей. «Мы все вместе проводили их взглядами, еще пару-тройку минут смотрели в том направлении. Особенно же я, слеркая хреневая в душе от переизбытка шокирующих водных по новым реалиям мира, рухнувших бурным потоком на наше неадаптированное сознание». Ну, блин, и нравы. Обычная перепалка чуть не привела к кровопролитию. Тут графиня перевела взгляд на Валерий, сидящую на земле, и застывшую в изумлении. Впрочем, и мое состояние можно отнести к аналогичному, такому же, как у подруги. Я тоже ни черта не понимаю в происходящем, но некоторые догадки уже начали зарождаться в наших с Лериком умах. Франциска резко изменилась на приветливую девушку и загадочно улыбнулась. «Дорогуша!» Графиня подошла к нам вплотную и присела рядом на корточки отведя ножны со шпагой в сторону, чтобы не мешали. «Надеюсь, вас не сильно напугали эти мужланы. За ними всегда тянутся проблемы на многие версты», — она махнула рукой. «Что вы тут делаете, если не ошибаюсь со своим братом?» Девушка в дорожном платье глянула на меня, но чуть холоднее, чем на Лерика. У моей подруги возникли все предпосылки к отвисающей челюсти, но она сдержалась. Остальные боевые дамы спрыгнули со своих коней и спокойно занялись мелкими делами. Одни направились за хворостом, а другие приступили к оборудованию кострища. Протянула Лерка. Понимаете, мы с братом отдыхали от городской суеты. Да, да, остановила ее графиня. Простите меня, дорогуша, вы это уже говорили, а у меня из головы вылетела вся информация. Она мимикой показала разочарование и кивнула в сторону пригорка, за которым скрылась группа всадников стрешнего. С этими господами всегда так, пояснила графиня. Вечные споры и кое-что еще. Лерка облегченно вздохнула, поняв, что пересказ незамысловатой истории не потребуется. Извините мою надоедливость, сударня. знатная особы стала чуть серьезней. Но я верю своим наблюдениям и смею заметить, что начальную гимназию вы же закончили или заканчиваете. Графиня резко сменила тему разговора, заставив меня начать нервничать. Сказав это, собеседница замолчала в ожидании. Моя подруга чуть замешкалась с ответом, вспоминая учебную программу с материалами по старинным учебным заведениям. Впрочем, я тоже озадачился тем же самым. До какого года там обучались и чем, черт дери, гимназия отличается от того же лицея? Тучки провала сгустились над нашими головами. «Да, заканчиваем», — лерик нашлась с ответом. «Эм, вы мне извините, я немного нервничаю из-за вашей перепалки с графом Стрешневым». «Ничего, ничего, милочка». Графиня села на мешковину между нами и участливо приобняла мою подругу за плечи. «Да поединка точно не дошло бы», — приободрил нас Франциско. «У его почётного охранения были штандарты парламентеров, дающие право беспрепятственного проезда по любым землям. Любой поединок или стычка с его стороны — это нарушение целого ряда законов империи, обязательных к исполнению всеми княжествами без исключения». — любезно пояснила графиня. — Странно, что в гимназии вам не объясняли этого. Она с ноткой подозрения глянула в глаза Лерика. — Ах, это! — отмахнулась моя находчивая подруга. — Это да, у вас тоже такие штандарты. Валерий кивнул в сторону квадратных флажков на двух пиках, приспособленных к сёдлам лошадей специальными креплениями или чем-то таким. — Как я уже говорил, вам перенервничали мы слегка. Я отметил смекалку своей подруги, и как она лихо сложила два и два из всего услышну ранее. Ну и правильно, раз предводители отрядов являются посланниками, то и статусом парламентеров наделены оба. К нам подбежала одна из воительниц и поклонилась франциски «Ваше сиятельство», — адресовала она первое обращение к своей госпоже. ваша милости», — девушка в боевом облачении обратилась к нам с почтением. «Разрешите уточнить распоряжение по поводу рыбы». Она покосилась на мой кукан из ветки с утренним уловом. Графиня посмотрела на меня вопросительно, а я ответил ей еле заметным кивком, мол, да, угощайтесь. «Хозяин добычи и его сестра любезно согласились разделить с нами трапезу», подвела итог наших гляделок Франциска. «Приготовьте, но смотрите, не пережарьте столь ценную добычу», добавила графиня. «Вот реал. Первый раз вижу, чтобы люди так на рыбу реагировали». «Да, да, конечно», — поспешил я подтвердить готовность поделиться. «Забирайте все. Мы будем рады разделить с вами трапезу», нашелся я с присказкой, хотя и не уверен в правильности произнесенных слов. Но все обошлось и мое обращение приняли без поправок и косых взглядов недоверия. Внутренне я облегченно выдохнул и поставил себе зарубку разобраться в этикете и вообще, в обращениях господ друг к другу. Девушка из легко поклонилась, забрала рыбу, отдалилась, а я пронаблюдал за ее движениями. Воительница изящная легко вытащила клинок из потайных ножен, расположенных за спиной и прикрытых накидкой. Так достают оружие только люди, привыкшие к нему, и часто использующие по прямому назначению, я в этом уверен. Пока я отвлёкся на наблюдение за разделкой и чисткой будущего завтрака, к нам подошла другая воительница и тоже поклонилась. «Госпожа, Франциска Яковлевна», — девушка указала графинь на подготовленное кострище, «Ваше сиятельство всё готово», — добавила она и отступила на шаг в сторону. Предводительница отряда оценивающий немного строго глянула в нужном направлении. Э минутку», — обратилась к нам графине с извиняющейся интонацией в голосе. «Сейчас мы продолжим нашу беседу, которая мне определённо нравится». Мы с Лериком с пониманием кивнули, а сами стали жадно наблюдать за действиями интересной гости. Во всех смыслах интересной. Франциска взяла в правую руку свою трость, а пальцами левой быстро сложила несколько замысловатых фигур. Я мысленно провел аналогию с движениями сурдопереводчиков, с обязательным шевелением губами и непонятными пасами, когда только люди, знающие этот язык, все понимают. А вот результат этих непродолжительных действий заставил мою челюсть отвиснуть. В районе ручки, этого набалдашника с дорогими камнями, зародились нитевидные стрелки красных оттенков. Они начали пульсировать и через мгновение пронеслись по стволу трости до её золотого наконечника, окрашивая всю трость замысловатыми рисунками. Эти рисунки начали пульсировать в такт биения сердца хозяйки трости, которая посмотрела на нас и улыбнулась. Графиня явно наслаждается производимым впечатлением на благодарных зрителей. Удовлетворившись реакцией публики, то есть моей Леркиной, Франциска отпустила энергию с наконечника трости. Пучок необъяснимой, мерцающей алым субстанции пронесся до оборудованного кострища и превратил в угли дрова с хворостом. Даже камни, которыми воительницы обложили костер, покраснели от жара и теперь отдают его. «Не волнуйтесь вы так, у меня все в полном порядке с разрешительными грамотами на использование любой магии», Франциска по-своему трактовала наше с Леркой обалдение. «Вот смотрите на магическую печать», — добавила графини, и потянул за цепочку на шее. Через пару мгновений из ее корсета дорожного платья показался медальон, на котором мы без труда разглядели знакомую всем фигуру. Это древний символ, такая своеобразная эмблема в форме шестиконечной звезды гексаграммы, получившейся из двух одинаковых равносторонних треугольников. Один развернут вершиной вверх, другой вершиной вниз. Они наложены друг на друга, Я образуют структуру из шести одинаковых углов, присоединенных к сторонам правильного шестиугольника. Ну, точь-в-точь, -точь, как в фильмах и иллюстрациях книг про магию. Правда, у нас его называют звездой Давида, однако тут Давидом и не пахнет. «Ваше сиятельство», — первой среагировала Лерка, — «мы нисколько не сомневались в вашем праве на применении магии». «Эм, да», — отмер от я. «Ни единого грамма сомнений не возникло», — отрапортовал я, словно на призывной комиссии, когда отсрочку от армии получал. Франциску удовлетворённо улыбнулась краешками губ и спрятал разрешающую магическую печать назад. Воительница удалилась с неизменным поклоном, а та, что уже закончила разделку рыбы, приступила к готовке. Остальные члены почётного охранения знатной особы расположились кружком у костра, наблюдая за процессом приготовления. «Идиллия просто! Пикник на природе, среди вооружённых девах!» «Эм, да. Так, о чём это я?» Словно что-то вспомнив, продолжила разговор графиня. «Ах, ну конечно же!» Она улыбнулась, глядя на Лерку. «Какие у вас планы на будущее, сударыня?» «Я пояснил суть вопроса». Франциска моментально отреагировала на замешательство с ответом. «Вы, голубушка, уже определились с поступлением в высшую школу магии?» «Только думаю», — Лерик опустила глаза. «Столько предложений поступает нам с братом». Она приступила к импровизации. «Несложно запутаться с окончательным решением ваше сиятельство». Графиня удовлетворилась таким ответом Валерии на заданный вопрос наверняка с подвохом. «Если мы определяемся с выбором учебного заведения, то, значит, достойны и, соответственно, имеем право общаться со столь знатной дамой, хоть и молодой на вид». «Ох, Лерка, не переиграла бы ты!» — проговорил я мысленно и почувствовал, что подруга меня услышала. «Это хорошо, что есть предложение», — подтвердил свое настроение графиня. «Могу дать совет?» «Конечно», — Валерий учтил поклонилась собеседнице. «Присмотритесь к нашей школе огненной стихии», — проговорил Франциско. «У нас уделяется большое внимание необузданности хаоса огня». Наряду с тем неоспоримым фактом, что парни у нас не задерживаются дольше одного курса. Хотя вы наверняка об этом знаете. Добавила графиня и поднялась с места. А теперь пойдемте ближе к огню. Похоже на то, что пища уже подоспела. Я встал и помог подняться лерику под одобрительные взгляды воинственных девушек и молодых женщин. Подойдя, мы присели получили в руки попрутику с кусочками поджаренной рыбы. Такого аромата я давно не встречал. А если приплюсовать накопившийся голод почти двух дней... о мам, -о, о мама моя дорогая. Не стесняясь девичьего окружения, я откусил первый кусман, и только проживав, его оглядел трапезничающих. Довольны все. Да и вкус, ничего уж там. Соли, правда, маловато, как по мне, но в данной ситуации это такие мелочи. Сударь, наконец-то я дождался обращения к себе со стороны графини. Отложив шампур, я устремил взор на Франциску, ожидая озвучивания окончания такого вступления. Меня, как, впрочем, и всех, очень интересует один вопрос, продолжила она с интригой в словах и в интонации. «А как вы умудрились поймать столь редкого карпа в Триозерном долу?» Такого вопроса я даже не ожидал услышать, а Франциска продолжил, отложив и свой пустой прутик. «Всем жителям и гостям в Срединных княжествах известно, что уйти с добычей отсюда невозможно». Принялась она к перечислению нестыковок и странностей. Ну это на ее взгляд, конечно же. «Не спорю, что рыбы тут много, однако сеть ее не берут, а с бреднем пройти нельзя из-за непомерной глубины озер. Да и с магией, которой пользовался пока не вправе, даже с ней результат один, никакого улова». «В чём секрет?» Я оказался в тупике, не имея понятия, что же мне и отвечать. Однако секрет лова здешней рыбы я твёрдо решил оставить при себе. Пока думал, заметил, что моё замешательство с ответом уже привлекло внимание всех собравшихся, что в данном контексте выглядит неуместно, ну или подозрительно, края. «Блин, вот сдалась им эта рыба!» полн <кхем> полните, сударь!» Графиня с пониманием покачала головой и сама продолжила говорить, не дав мне это сделать а точнее не позволив мне промямлить что-нибудь невнятное. «Я рекомендую вам и дальше хранить способ ловли в секрете», она взяла и подмигнула нам с Леркой. «Советую принести в вольный город несколько таких красавцев, и вы не пожалеете. Хотя чего я вам такие примитивные факты, объясняя о которых, вы наверняка знаете. Вы же специально сюда и пришли». Она поднялась, обозначив завершение трапезы. Боевые девушки моментально синхронно синхрон устали, следуя этикету или правилам. Ну и мы поднялись. «Благодарю вас за угощение», – перешла графиня Франциско на официальный тон. «Сударыня», — она положила ладонь на плечо Лерика, — «найдите меня в известном учебном заведении, когда определитесь с выбором. Обязательно». «Госпожа», — болели по привычке, думал на непослушный локон волос. «Я непременно так и поступлю», — отчеканила моя подруга. «Будьте в этом уверены». Графиня сняла с пояса кожаный узелок с позолоченной вышивкой какого-то вензеля и достала оттуда монетку. Протянула она ее Лерику, а не мне. Затем графиня развернулась и быстрым шагом дошла до своего скакуна — На которой лихо взлетела, словно пантера на охоте. Ее воительницы тоже заняли места на лошадях, и группа всадников в боевых мундирах стартовала в том же направлении, что и стрешнев. Некоторое время мы с Лериком провожали их взглядом, и только потом облегченно выдохнули, присев на землю у кострища, мы уставились друг на друга с широко раскрытыми глазами. Ты хоть что-нибудь понял из всего этого? – пробормотала Валерия, обводя рукой окружающее пространство. Ни хрена! но получилось столько вводных, что голова лопнуть может запросто, эмоционально и честно характеризовал я свое видение на все это».